Глава 23. Отдых с друзьями. Слухи о том, что Оливию отстранили от учебы на месяц, распространились очень быстро, но также быстро стихли. Никто не желал получить предупреждение за нарушение запрета о распространении сплетен, и все бы ничего, если бы не излишнее беспокойство одного моего друга. Кайл примчался вечером следующего дня, когда мы с Грейс паковали вещи, чтобы утром отбыть в имение герцога на все выходные. «Вероятно, он даже получил разрешение от коменданта, потому что вошел спокойно через дверь, а не пробрался через окно». «Я хочу знать, что эта дрянь сделала тебе!» Мрачно изрек он и упрямо сжал губы. На лице дрогнули жилваки. «Не вздумай врать, Мэйас, свет я все равно пойму!» Мы с Грейс недоуменно переглянулись. Я убрала в дорожную сумку учебник по базовой алхимии и застегнула ее. «И вам доброго здравия, ваша светлость!» улыбнулась обворожительно, скрещивая руки на груди. «Позвольте узнать, что вас так взволновало?» Кайл раздраженно зачесал петернёй рваную белую челку на бок и выдохнул. «Да брось, я же знаю, что Стейл без конца цеплялась к тебе, к тому же тебя видели возвращающуюся из лечебного корпуса. Все говорят о том, что вы подрались». Я усмехнулась, решив сжалиться. Кайл может сколько угодно вести себя беспечно и казаться беззаботным, но на деле он всегда искренне заботился обо мне и об Эдриане. Все хорошо, заверила, подойдя к нему. Спасибо, что беспокоишься, но я в порядке. Если скажу, что получила рассечение, Кайл так просто не угомонится, слишком импульсивен и горяч. Он не подумает о моих чувствах, о моем желании сохранить произошедшее в тайне это неплохо, но все-таки я хочу избежать лишнего шума. Нет желания привлекать к себе дополнительное внимание. Еще скандала не хватало с участием моего имени. Оливия нарушила приказ магистра, вела себя некрасиво, и поэтому ректор отстранил ее, но всего на месяц. За это время она должна принять решение, хочет обучаться дальше или нет. «Я тебе не верю», — скривился друг, вызывая у Грейс смешок. «Да, в такие моменты он как никогда напоминал обиженного ребенка. «Поехали с нами», — предложила, подавив вздох. «Мы собираемся ко мне. Будут еще двое моих друзей». «Мне кажется, ты соскучился по блюдам нашего повара». Кайл просиял, глаза сверкнули азартным блеском. «Твои друзья, мои друзья!» — хитро оскалился он, внезапно приобнимая Грейс за плечи. «Так ведь, кукла!» «Я тебе не кукла!» — фыркнула соседка, несмотря на то, что ее лицо покрылось предательским румянцем. «И руку убери!» «Да ладно тебе!» — широко улыбнулся этот лис. «Может, теперь друзья?» Грейс вывернулась и шлепнула Кайла кофтой, что держала в руках. «Вы точно поладите», — рассмеялась я. Позвать друга было не такой уж и плохой идеей. Я надеялась хоть немного изменить мнение моих новых знакомых об аристократах, показать, что не все высокомерные и напыщенные, что с некоторыми приятно иметь дело. И я знала, что хотя бы из уважения ко мне и моей семье сын советника ничего не выкинет, никого не обидит. Да и Кайл, сколько я его знаю, всегда отличался адекватностью, был склонен к справедливости и сам не терпел алчных циничных людей. Выходные обещали стать незабываемыми, но я даже представить не могла, насколько. Утром я обнаружила на тумбе коробку клубники в шоколаде и маленькую открытку в ней. Раскрыла и еще с сонным взглядом прочла, ощущая, как в радостном ритме заходится сердце. «Меня вызвали во дворец. Хорошо проведи время с друзьями. Увидимся на следующей неделе». Отпись отправитель не оставил, но разве она нужна? Я и так знаю, от кого этот внезапный презент. Но как ректор каждый раз незамеченным пробирается в мою комнату? Тоже знает секретные ходы, как и Кайл? От мысли, что Виктор видел меня спящей, начали гореть уши. Поджала губы, чтобы не улыбаться как сумасшедшая во весь рот, и поспешила спрятать открытку в ящик туда, где хранилась первая. Тайный ухажёр!» Зевая и потягиваясь, поинтересовалась Грейс. Ты про это? невозмутимо спросила, показывая на коробку с клубникой. Какой-то ненормальный оставил. Пожала плечами и поднялась, разминая затекшие мышцы шеи. Настроение стремилось ввысь. Еще немного и начну пританцовывать. Да, тогда почему ты выглядишь так глупо, будто влюбленная дурочка? Усмехнулась Грейс, беря стремор расческу. Правда? Удивилась притворная и посмотрелась в зеркало. А по-моему, мне очень идет это выражение. Ты не находишь? Грейс усмехнулась, покачав головой. Ты права. Влюбленность тебе очень к лицу провела щеткой по волосам и замерла, задумавшись. «Слушай, а это случайно не от Кайла?» «Что?» — изумленно воскликнула я. «Почему ты решила, что этот лис станет мне что-то дарить? Он? Мне?» С губ Грейс сорвался смешок. «Ты выглядишь сейчас такой забавно растерянной. Кажется, будто тебе и правда ни разу в голову не приходило, что ты можешь нравиться своему другу». «Я?» — моргнула непонимающе. «Кайлу?» Передёрнулась и обхватила себя руками. «Не приведи боги!» — прошептала в ужасе. «Я же досконально знаю все его привычки. Да он... он вспыльчивый, торопливый, сначала действует, а потом уже думает...» Начала перечислять, я и вдруг задумалась. «Я ведь еще и в первый раз заметила, но не придала особого значения». «Постой, он тебе нравится, так ведь?» Соседка смущенно отвела взгляд. «Не то чтобы...» — отозвалась уклончиво. Я чуть не задохнулась от осознания катастрофы. «Послушай, Грейс», — произнесла, развернув подругу к себе за плечи, — «тебе нужен кто-то более серьезный. Не спорю. Сольгард весь такой себя блистательный, красавец, но очень уж он ветреный. Я переживаю за твое сердечко», — произнесла, состроив грустную рожицу. «Не переживай», — хохотнула соседка, отстраняясь. «Я знаю, что у меня нет никаких шансов понравиться такому человеку» поэтому я не тешу себя иллюзиями и не питаю напрасных надежд». Беспечно отмахнулась она и начала собирать принадлежности для умывания. Я застыла, будто громом пораженная. «Как это не может?» У Грейс много положительных качеств, хотя она и не является образцом каноничной красоты среди аристократов. Она умная и интересная, она честная и справедливая, никогда не станет злословить за глаза. Даже когда мы с ней находились в натянутых отношениях, она высказала все колкости лично мне в лицо. Да, возможно, соседка излишне увлекается косметикой, но я думаю, это из-за неуверенности в себе. От чего то ее слова оставили неприятный след в душе. Я искренне считала Грейс привлекательной девушкой. Так почему она не может понравиться такому, как Кайл? Я усмехнулась и раскрыла шкаф. Дожила. Минуту назад сама же отговаривала ее, а теперь готова кинуться помогать завоевывать внимание белобрысого прохвоста. Естественно, я не стану вмешиваться. Это было бы глупо и пустой тратой времени. Но я могу помочь Грейс почувствовать себя более уверенной в себе. Точно. Попрошу камеристку дать пару рекомендаций по нанесению макияжа. Примерим платья, туфли, сумки. В моем гардеробе их столько. Даже жаль, что лежат без дела. Воодушевленная пришедшей на ум идеей, я отправилась умываться. У ворот образовался небольшой затор из карет. Нам пришлось ждать, пока сможет подъехать личный экипаж герцога Асвет. Девочки были слегка взволнованы, Брай напустил на себя дело на безразличный вид, хотя ему тоже было интересно. А вот Кайл, как всегда, опаздывал. Знает же, что без него не уеду, вот и пользуется, зараза. «Эй, это там не Оливия?» Прошептала Милена, пихнув меня локтем. Ее не было видно эти дни. Я думала, она давно уехала, прокомментировала Грейс. Я склонила голову на бок, присматриваясь. И правда, Оливия? В черном, невзрачном платье я не сразу ее узнала. Девушка стояла рядом со своими чемоданами мрачной тенью. Со стороны могло показаться, будто она собралась на похороны, а не возвращается в родовое гнездо. К ней подошел крепкий, широкий в плечах шатен и начал грузить вещи в карету. «А это кто?» — тихо спросила я. «Ее брат», — раздался позади голос Кайла. Я обернулась через плечо и улыбнулась, ему приветствуя. «Рик Стейл, держись от него подальше», — предостерег он. Я кивнула и чуть не вздрогнула, когда поймала на себе пронзительный тяжелый взгляд. Рик в упор смотрел на меня, не мигая. Глубоко посаженные темные глаза, выдающаяся челюсть, холеный нос и взгляд, пробирающий до костей. Словно ощутив мою внутреннюю дрожь, Кайл мягко развернул меня к себе. «Не смотри», — велел он. «И не бойся. Надо быть полным придурком, чтобы рискнуть напасть на дочь герцога. Так-то оно так, но есть в его взгляде что-то нездоровое». Задумчиво произнес Брай. «Не говори ерунды», — одернула его Милена. Я заметила, как покосилась на нас Грейс, сразу же отвернувшись, поэтому поспешила отойти от Кайла. «Не хватай меня больше», — проворчала недовольно. «Что за бесцеремонное поведение? Ты сын советника или кто?» Друг непонимающе захлопал глазами. «Ты чего?» — спросила обескураженно. «Простудилась температура!» И потянулся к моему лбу. «Только тронь!» — предупредила, шлепнув наглеца по руке. «Получишь! Все, наш экипаж, давайте грузиться!» Брат Олевии тут же был позабыт. Единственное, что меня волновало, это то, как приструнить Кайла и держать его на расстоянии от себя. Хотелось, чтобы выходные прошли комфортно и радостно для всех. Всю дорогу мы развлекались тем, что играли в карты, которые притащил Брай, и ели клубнику. Не пропадать же ей. И хоть Кайл пытался выведать, откуда она у меня, я виртуозно уходила от ответа. Но как долго я смогу скрывать свои отношения с ректором? Отношения? Похоже я окончательно сошла с ума. Но если так подумать, разве все не к этому идет? Его слова, его взгляды, трепетный поцелуй в висок, И я сама его тоже поцеловала. Виктор определенно не был против, а значит все идет именно в том направлении, в котором я думаю. Господин Гард не в том возрасте, чтобы заводить легкую интрижку с адепткой. Он бы не стал играть с моими чувствами, но я все равно продолжала сомневаться. «Наверное, потому что подобное происходит со мной впервые». «Ого!» — присвистнул Брай, когда мы въехали на территорию имения. «Масштабы впечатляют. Это там виноградник? Герцогство Асвидов славится своим вином», — флегматично произнес Кайл. «Но наше угодье все равно больше». «Хвастун!» — хмыкнула Грейс, переводя взгляд в окно. Вдруг оторвался от спинки сиденья, сев прямо. «Запомни, кукла!» — серьезно начал он. «Сальгарды никогда не хвастают!» Потряс указательным пальцем, поднимая градус веселья. «А еще у нас ольняные и хлопковые поля, чайная плантация, вот!» Мы все же рассмеялись. Когда карета остановилась на подъездной круговой дорожке, перед величественным особняком в окружении башен и хозяйственных построек я первая выскочила наружу и бросилась в объятия встречающего нас герцога. «Папа!» — неподобающе воскликнула я. «Моя малышка!» Он подхватил меня за талию и закружил в воздухе, нарушая этикет. Недопустимое проявление эмоций для герцога, особенно на людях. «Я так скучал!» признал, ставя меня на землю. «Ты выросла!» «Не выдумывайте, отец!» — лукаво пожурила я. «И будьте мягче к моим друзьям. Они и так волнуются!» — прошептала украдкой. Друзья выбрались из кареты, а слуги тут же поспешили забрать вещи. «Леди и джентльмены, я рад приветствовать вас в моем поместье!» Отвесив небольшой поклон, произнес герцог, вызывая мою улыбку. «Чувствуйте себя свободно, и если что-то понадобится, без промедления обращайтесь к Кристофу, нашему дворецкому. Гостевой дом полностью в вашем распоряжении. Как закончите раскладывать вещи, вас проводят в особняк. Пообедаем вместе». «Благодарим, ваша светлость», — робко произнесла Грейс, поклонившись. «К чему этот официоз?» — недовольно поморщилась я. Я сама провожу своих друзей и все им покажу. К тому же я планировала устроить с девочками вечеринку в своих покоях». «Эй, а мы?» Скинув бровь, поинтересовался Кайл. «Герцог, ваша дочь снова меня игнорирует. Значит, заслужил. Усмехнулся отец, заложил руки за спину и качнулся на пятках. «Я правда счастлив принимать друзей моей дочери». «Пожалуйста, не стесняйтесь. Весь персонал в курсе, что вы мои гости. Можете обращаться к любому слуге за помощью». «Ты их смущаешь, папа», — красноречиво зашептала я. «Это мои подруги, Милена и Грейс. С ней мы проживаем в одной комнате. И наш друг Брай. Кайла ты знаешь». «Рад знакомству», — кивнул герцог. «Располагайтесь, не буду вас задерживать». «Спасибо», — улыбнулась я и быстро поцеловала его в колючую щеку. Герцог смущенно стер след ладонью и поспешил удалиться. Я не надеялась, что нам удастся сегодня поговорить наедине, но ведь будет еще и завтра, и послезавтра. Я обязательно задам интересующие меня вопросы, и он не сможет отвертеться. Показав друзьям гостевой дом, я оставила их располагаться, разбирать вещи, отдохнуть с дороги. В доме был проведен водопровод, на каждом этаже удобства разберутся. Да и лакеи неустанно бдят. Мы договорились встретиться через час в малом трапезном зале. Я попросила Дворецкого проводить их и со спокойной душой отправилась к себе. Камеристка разбирала вещи. Я поприветствовала ее улыбкой и скрылась в ванной комнате, хотела освежиться с дороги, аккуратно, чтобы не задеть рану. Когда вышла, она помогла мне одеться, хотя, признаться, я успела отвыкнуть от чужой помощи. Даже немного неловко стало, что я сама не справлюсь с платьем. Не смогу заплести волосы. Да и уже привыкла ходить с распущенными. Окинула себя придирчивым взглядом и тяжело вздохнула. «Отвыкла от платьев», — улыбнулась виновата. «Форма мне нравилась больше». «Нельзя так, госпожа». «Вы же леди», — посетовала камеристка и безжалостно затянула шнуровку на спине. Обед протекал в легкой, непринужденной атмосфере. Герцог интересовался моими успехами, но не задавал неудобных вопросов моим друзьям, не интересовался их происхождением. В очередной раз я порадовалась, что именно этот человек является моим отцом. Если бы в следующей жизни мне предоставили выбор, я бы снова выбрала его. После трапезы мы отправились бродить по особняку, я показала комнату, в которой играла в детстве, в которой все еще хранились мои игрушки. Заглянули в музыкальный класс, я сыграла пару любимых композиций, пока Кайл с Брайан беззастенчиво дурачились. Зато Грейс и Милена явно были впечатлены. «На лошадях, думаю, покатаемся с утра», — задумчиво произнесла я, выходя в коридор. «Если хотите, можем посетить библиотеку, поиграем в настольные игры». «Я за тренировочную площадку», — беспечно произнес Кайл. «Что? Мы превосходно стреляют из лука и также виртуозно метает ножи. Сами убедитесь. К тому же это развлечение мне больше по душе. А то вы потом закройтесь в покоях, а мы останемся скучать». «Не останетесь», — усмехнулась я. «Предложите герцогу партию в бридж, он с удовольствием согласится». «После сегодняшнего обеда я готов поверить в это», произнес Брай, неловко улыбнувшись. «Я заблуждался насчет него, да и насчет тебя тоже, прости». «Нашел, за что извиняться», — отмахнулась я. «Ты же не злославил за нашей спиной, хоть и было моей семье другого мнения. Все это неважно, не бери в голову». «Нет, Мэй», — серьезно произнесла Грейс, «мы все считали тебя высокомерной аристократкой, которая пользуется своим положением. «Никто не верил, что ты действительно поступила в академию только ради учебы». «О, кукла, я впечатлен твоей честностью», — обескураженно усмехнулся Кайл. «Но нам не привыкать слышать подобное. Мы действительно аристократы, но мы такими родились, и порой положение обязывает быть и надменными, и жестокими, и циничными. Но и тяжелый выбор нам упадает гораздо чаще, чем вам. Наша жизнь полна ограничений». «Увы», — грустно улыбнулась я, соглашаясь с другом хотя и вашу нельзя назвать простой. Каждому из нас приходится туго по-своему. Мы ни в коем случае не обесцениваем ваши проблемы и старания». «Лично я рада, что узнала вас с этой стороны», — произнесла Милена. «Мы тоже», — кивнула Грейс за себя и Брая. «Спасибо, что пригласила нас. И отдельное спасибо, что не кичишься своим положением, не ведешь себя так, словно одарила нас великой честью». «Да усмехнулась, скрывая нахлынувшее смущение. «Неужели я только что получила искреннее признание?» «Ух, это дорогого стоит!» «Я ничего особенного не сделала, за что следовало бы благодарить. Ну что, идем на площадку?» «Никогда не стреляла из лука», — красноречиво усмехнулась Грейс. Кайл хитро сощурился и закинул руку ей на плечо. «Тогда я стану твоим учителем, кукла!» «Вот еще. равнодушно хмыкнула она и подошла ко мне. «Ты же сам сказал, что Мэй отлично стреляет!» «Вот она меня и научит». «Эй, так нечестно! – воскликнул друг, догоняя нас. «На площадке мы провели часа три, и я должна признать, что давно не получала такого удовольствия. В этот момент я была по-настоящему счастлива. Разве может быть иначе? У меня появились хорошие друзья, которые поладили с давним, не менее хорошим другом. Я, наконец, учусь в академии, в которой всегда мечтала учиться, изучаю алхимию, продолжая дело мамы». И у меня появился человек, к которому стремятся мои мысли даже в такие счастливые моменты. Я скучала по Виктору. Хотелось услышать его голос, увидеть улыбку, но я и подумать не могла, что совсем скоро мое желание осуществится. После ужина я пригласила девочек к себе, а ребята остались с герцогом в гостиной. Как я и говорила, он охотно принял предложение сыграть в бридж. Более того, у него появилась возможность похвастаться нашим знаменитым вином. О, -о, -о, О, обескураженно протянула Грейс, когда я раскрыла перед ней и Миленой двери гардеробной. Это же не шкаф, это это помещение вдвое больше моей комнаты. Усмехнулась она, а я испытала некоторую неловкость. М -м, я не хотела хвастаться, думала, мы неплохо могли бы провести время, примеряя наряды. Здесь много, которые я никогда не надевала, а ведь скоро бал. Хватит оправдываться. «Лично я в полном восторге собираюсь померить их все!» — с энтузиазмом воскликнула Милена, рассмешив нас. Неловкость как рукой сняло. Мы перебирали вещи, показывали друг другу, спорили, какие аксессуары подойдут лучше к тому или иному платью. Даже камеристка охотно подключилась, а уж у нее глаз намётан. Единственное, мне приходилось прятаться за ширмой и справляться без посторонней помощи. Не хотела, чтобы девочки видели рану, что тянулась от груди, пересекая живот. Камеристка болтать не станет. Я давно убедилась в ее верности, иначе бы не держала рядом. Но не хотелось никого волновать, заставляя беспокоиться о себе. О! -о, -о, -о, -о! Одновременно протянули мы, когда вышли в центр гардеробной и встали перед зеркалами. Грейс невероятно шел красный атлас. ажурная аппликация на лифе платья смотрелась уместно, добавляя образу нежности, которые завершали длинные в цвет платья перчатки. Камеристка уложила ее темные смоляные волосы в высокую прическу, выпустив прядку у лица и нанесла воздушный, почти незаметный макияж, отчего глаза подруги буквально сияли. «Мисс Треллери вы великолепны», — без преувеличения прокомментировала я. Перевела взгляд на Милену в светло-голубом платье с прямым струящимся подолом и улыбнулась. «А ты похожа на фею, на прекрасную фею». «Брай в обморок упадет», — произнесла Грейс, усмехаясь. «Если честно, хоть я и не узнала себя в отражении, ты, Мэй, выглядишь как королева. И я не завидую, просто восхищаюсь», — тепло улыбнулась она. «Поддерживаю», — кивнула Милена. Я посмотрела в зеркало, склонив голову на бок. Белый с фиолетовым отливом ажурный лиф плавно перетекал в юбку насыщенного фиалкового цвета, подол которой был усыпан кружевными бабочками. «Я не могу пойти в нем, произнесла непринужденно улыбнувшись. «Не хочу выделяться. Надену что-нибудь попроще». «Почему ты должна это делать?» — вдруг спросила Грейс. «В чем бы ты ни пришла на бал, все равно о тебе будут говорить. Это неизбежно». «И смотреть на тебя и завидовать», — добавила Милена. «Лично я была бы не против, если бы мы втроем появились в этих нарядах, вот как сейчас. Красный, голубой, фиалковый. Вам не кажется, что мы очень гармонично смотримся?» Я приглушенно рассмеялась, признавая поражение. Мы смотрелись потрясающе.